Глава 38. 10 августа 1934 года. Сегодня элен опять говорила о Миллере. Говорила с каким-то пылким возмущением. Некоторые воспоминания, некоторые логические ходы похожи на больные зубы, до которых нужно все время дотрагиваться. Только чтобы удостовериться, что они все еще болят. Не насилие. На этот раз это была всего лишь чистая уловка, но дело не в этом. Все равно все было неправильно. Если вы убеждены в людской низости, вы не имеете права не прилагать усилий к тому, чтобы заставить их вести себя порядочно. Согласен. Но как вы, вероятнее всего, добьетесь этой цели? Насилием Насилие может привить людям нормы положительного поведения лишь на очень короткое время. Подлинной и долговременной праведности из этого не выйдет. Она обвинила меня в том, что я ухожу от истинных целей, находя убежище в туманном идеализме, Все это, наконец, переплавилось в непримиримую ненависть к нацистам. Везде мир, но только не у нацистов, и всю Европу постепенно отравляет фашистская зараза, их необходимо наказать, истребить поголовно, как крыс. Заметьте, что мы все на 99% пацифисты, в согласии с Нагорной проповедью, без учета того, что 1% в ряде случаев может породить Наполеона или Тамерлана? Мир прекрасный, мир до тех пор, пока не начнется война, которая нас устраивает. Отсюда результат. Каждый человек является заведомой жертвой чьей-то крайне желательной войны. 99% Этот пацифизм есть всего лишь... Завуалированный милитаризм. Мир возможен только тогда, когда в обществе 100% пацифистов. Мы обменялись огромным количеством за и против, затем некоторое время молчали. Примечание. Нагорная проповедь. Согласно Новому Завету, первая проповедь, прочитанная Иисусом Христом, Конец примечания. Наконец она заговорила о Гизе Брехте, человеке, прошедшем Бог знает, какие пытки. Ты не удивлен моим мнением о нацистах? Я не был нисколько удивлен, так же, как и самими нацистами. Удивительной была бы терпимость с их стороны и прощение с ее. «Но человек, который мог прощать, исчез, когда исчез Экки. Я была доброй, когда он был со мной. Теперь я зла. Если бы он все еще был здесь, я смогла бы простить тех, кто убрал его. Но это невозможное условие. Я никогда не смогу прощать». «На это, конечно, можно было дать ответ». «Но в том положении, в котором я находился, я не имел права давать какие бы то ни было ответы». Она продолжала рассказывать о том, кем он был для нее, кем-то, кого она не стыдилась любить, в отличие от того стыда, который она испытывала от своих чувств к Джерри, кем-то, кого она была способна любить всем своим существом, не время от времени или частью своей души на крыше, и не просто ради забавы в художественной мастерской перед обедом. И она все возвращалась к одному и тому же, что эки сделал ее доброй, правдивой, неэгоистичной и уж, конечно, счастливой. Я стала совершенно другой, пока была с ним. Или, может быть, я впервые стала собой? Затем. Помнишь, как ты смеялся надо мной в тот раз на крыше, когда я говорила о моем истинном «Я»?» Естественно, я помнил. В тот момент я не был сам достаточно истинным, чтобы постичь мою собственную отдаленность от реальности. Впоследствии, когда я увидел, как она рыдает, когда я узнал, что намеренно отказывался любить ее, я понял это. После паузы она сказала. «Вначале я думала...» что смогу любить тебя почти так же, как я любила эки И я уж сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать ей». Ее лицо осветилось внезапной злобной усмешкой, точь-в-точь, -точь, как у ее матери. «Удивительно, как смешна трагедия, когда посмотришь на нее с обратной стороны!» Затем, все еще улыбаясь, она произнесла «Неужели ты способен вообразить, что тебе есть до меня дело?» «Одним словом, что ты любишь меня!» Не только воображал, но и на самом деле любил. Она вытянула вперед руку, как полицейский. «Только не разводи здесь сантиментов, как в кино! Иначе мне придется выставить тебя за дверь, чего я не хочу делать, потому что...» «Довольно странно. Ты мне действительно нравишься, несмотря ни на что. Я никогда не думала, что так будет. Не из-за той собаки, но ты мне нравишься». Болезненная яркость вновь появилась у нее на лице. «Как и все то, что я никогда не рассчитывала делать снова. Как, например, есть досыта. Но я смогла это себе позволить через каждые три дня. И хотеть...» заниматься любовью. Это казалось немыслимым святотатством. И все же, через три или четыре месяца мне в голову пришло, что я только об этом и мечтала. И на днях, я полагаю, я обязательно этим займусь. Займусь без всяких гарантий, как пишут в инструкции к пылесосу, который высылают на дом для проверки качества». «Так же, как и раньше!» Она снова рассмеялась. «Вероятнее всего с тобой, Энтони, пока с неба не свалится еще одна собака. Ты будешь готов начать заново?» «Только если это будет не так, как раньше. Я бы хотел отдавать больше и получать больше». «Отдавать и получать?» «Зависит от обоих». Затем она переключила разговор на другую программу. «С кем я был в настоящее время?» И когда я ответил, что ни с кем, спросила, «Не было ли сложно и неприятно воздерживаться? И почему я стараюсь подражать Марку Стейтсу?» Я пытался объяснить, что я не подражал Марку, что аскетизм Марка только ради него самого — чтобы он чувствовал себя более уединенным, более сосредоточенным, в более удобном положении для того, чтобы оценивать других людей, в то время как я как раз пытался избегать случаев, когда можно было подчеркнуть уникальность личности чувственностью, ненависть, гнев, амбиции открыто противоречат назначению человека. Похоть и жадность делают то же самое косвенно и скрытно, настаивая исключительно на частном личном опыте и, в случае похоти, используя других людей как средство приобретения такого опыта. Менее опасная, чем злые умыслы и стремление к превосходству, престижу, общественному положению похоть, все-таки несовместима с пацифизмом, но может стать совместимой, если перестанет быть самодостаточной и станет средством к объединению посредством любви между двумя отдельными личностями. Такой вот союз и представляет собой модель союза «вообще».